Глава 26. Чем мне нравятся программисты и прочие компьютерные жучки, так это тем, что когда они заняты любимым делом, весь остальной мир перестает для них существовать. Будучи одним из представителей этого славного племени, Игорь Цигель сидел, уткнувшись носом в дисплей своего ноутбука, и не замечал, что происходит вокруг. Уши у него были заткнуты н а у ш н и к а м и п л е е р а Правая рука декодера ловко гоняла по столу п я т н ы ш к и виртуальной мышки, левая уверенно сжимала вполне конкретный пончик. Судя по пустым коробкам, последний из наших недельных запасов. Я положил руку ц и г е л ю на плечо. Но как успехи. Интересно, он, наверное, даже не услышал, что я сказал. На экране можно было увидеть сильно увеличенный фрагмент какого-то предмета. Что именно это было, я даже предположить боялся. Что это? Я ткнул пальцем в экран. Формула быстрого выхода. ц и г е ь откусил кусок пончика. Если в этом и был какой-то смысл, то только не для меня. Либо Ти Кодер снова не расслышал мой вопрос, либо неверно его истолковал, хотя какое уж тут может быть д в у с м ы с л и е либо не придал ему никакого значения, то есть абсолютно никакого. А ответил только чтобы я от него отвязался. Существовала еще одна возможная причина возникшего между нами непонимания. Мы говорили об одном и том же, но при этом находились в разных плоскостях восприятия реальности, поэтому каждому казалось, что другой несет о колесицу. Хотя, честно говоря, я этой теории до конца не доверяю. Я наклонился и выдернул из ушей Цигеля наушники. Что? недовольно уставился на меня Тикодор. Ты чем занимаешься? Ищу ключ к коду, как вы и велели. Но ну и как? Мне кажется, я на правильном пути. И как долг будет этот путь? т и к о д о р усмехнулся. А вы можете мне сказать, на что похож хлопок одной ладони? При чем тут это? Ваш Коан из этой же серии? Мой? Что? Прикинулся я постаком. Вопрос, на который невозможно ответить, используя логику. И что нужно в таком случае использовать? Внутренние ресурсы или формулу быстрого выхода? Что такое формула быстрого выхода, я не знал, и сейчас у меня совершенно не было времени на то, чтобы заполнять лакуны своей э р у д и ц и е й Мы сейчас уйдем, сказал я Цигелю, вернемся часам к восьми. Ты остаешься за старшего, следи за порядком. На телефонные звонки не отвечай, электронную почту не проверяй, дверь чужим не открывай, а своим, свои все с ключами. А где мой ключ? Ты пока еще не совсем свой. А если мне нужно будет выйти, куда? Ну, не знаю. Сиди и работай. Я бросил взгляд на пустые коробки из-под пончиков, о т р а б а т ы в а й свой хлеб. И вот это еще глянь, может пригодиться. Я положил на стол пластиковую папку с распечатанными на принтере страничками. Это что? Раскрыл папку ц и г е л ь Информация из глаза кошки, ответил я таинственным голосом. Странное дело, ц и г е л я это ничуть не удивило. Возможно, потому что все мысли его были о другом. А обед? Ты еще не наелся? Обед – это не повод набить желудок, а форма обрядового поведения, не позволяющая человеку забыть о том, что он есть продукт цивилизации. Ежедневно обедать – это все равно, как чистить зубы или обрезать ногти. Я бы мог с ним поспорить, но сейчас не хотел. Пицца годится? Вполне. Там есть телефон пиццерии. Я указал на доску у входной двери. Скажи, пусть запишут на мой счет. Мы у них постоянные клиенты. Все? Сколько можно заказать? Сколько съешь? Теперь все? Теперь все. Физиономия Цигеля расплылась в счастливой улыбке. Спасибо, Дмитрий Алексеевич. Наверное, в тот момент мне следовало почувствовать настороженность, но, увы, я думал не о том. Можно я возьму твою пончо и шляпу до вечера? Зачем? Настороженно посмотрел на меня Цигель. Нужно демона превратить в человека. Я взглядом указал на Игоря Набериуса. А, ну тогда конечно, возьмите, кивнул Тикодер. Я сгреб со стола верхнюю одежду Цигеля и вручил ее демону. А это не слишком броское одеяние, смутился Набериус. Вот именно, улыбнувшись, я щелкнул пальцами. Демон на себя такой никогда не наденет, верно? Ну, в общем, да. в ы н у ж д е н был признать Игорь. Значит, даже с в я т о ш и не заподозрит в тебе демона. Все, я хлопнул в ладоши. Двинулись. Мы вышли из подъезда и сели в машину Анса. Я с г а м и г и н е м спереди, демоны Филеры сзади. М -м, чуть не забыл. Я повернулся назад, отогнул л а ц к а н кожаного пиджака Маркса и снял с него к л о п а Профессиональная вежливость. И давно он на мне? п о и н т е р е с о в а л с я Демон. Пару дней. Я аккуратно убрал к л о п а в капсулу. Глядишь, еще когда пригодится. к л о п ы на улице не валяются, тем более качественные, ручной сборки. Поехали. Анс вел машину быстро, но аккуратно, так чтобы даже автоинспектору не к чему было п р и д р а т ь с я У вас есть оружие? Спросил я у демонов-агентов. т а б е л ь н о е ответил Маркс. Это значит иглометы с нелетальным нейропаралитическим составом. Оружие эффективное на близком расстоянии. Но в той ситуации, к которой мы приближались, решающую роль должны сыграть не точность исполнения, а спецэффекты: грохот, крики, вонь порохового дыма. Я уже представлял, как размажу метатроновы е губы по его же зубам рукояткой своего иерихона. У нас этого добра на всех хватит, процедил сквозь зубы г а м и г и н Ну, если Анс так говорит, то я спокоен. г а м и г и н мало того, что понимал толк в оружии, он еще и любил его, любил примерно так же, как я джаз, а может быть и сильнее. Он знал о каждом образце ручного огнестрельного оружия все и даже немного больше. Как какой-нибудь коллекционер Нетске, он мог рассказать захватывающую историю о любом предмете из своего собрания. Оружие внушало ему уважение своей эстетической целесообразностью, техническим совершенством и завершенностью каждой линии. Это не я придумал, так сам а н с говорит. При этом сам процесс стрельбы не доставляет ему ни малейшего удовольствия, даже по мишеним. Встреча с Виктором была назначена на улице Сальвадора Альенде возле стадиона Юность. Незаметить его белый дреговый Dodge Challenger было просто невозможно. Машина лезла в глаза, как муха, севшая на экран телевизора во время эротической сцены. Впереди нее стояла темно-синяя милицейская машина, разукрашенная проблесковыми м а я ч к а м и как новогодняя елка. Судя по тому, как блестела машинка, и это, несмотря на о с е н ю ю слякоть, грязь и традиционное московское бездорожье, сидел в ней как минимум полковник, а то и два. Взгляд, которым одарил меня Анс, показался мне не то удивленным, не то осуждающим. Напрасно он так. Это ведь не я Виктору машину выбрал и эскорт к ней приставил. Паркуйся, кивнул я, сохраняя на лице невозмутимое выражение. Так было надо. Кто-то ведь должен делать вид, что все идет по плану. Анс припарковал х е л м о б и л ь в сантиметре от заднего бампера Доджа. Что дальше? спросил он, не снимая руки с руля. Ничего не ответив, я запахнул плащ, поправил шляпу и вышел из машины. Порыв ветра хлестнул по щеке. Как будто я нанес ему смертельное оскорбление, за что он теперь требовал от меня с а т и с ф а к ц и и Не д о ж д е т с я не до него сейчас. Стекло со стороны пассажирского сидения плавно опустилось в тот самый момент, когда я к нему подошел. С последней нашей встречи Виктор почти не изменился. На вид ему было около пятидесяти, но выглядел он м о л о ж а ж а Лицо гладкое, чисто выбритое, без каких-либо следов скрытых или явных пороков. В машине даже куревом не пахло. Только каким-то тонким парфюмом. Острый нос, небольшие живенькие глаза, на висках глубокие залысины, т а да и н а м а к у ш к е уже просматривается п р о п л е ш и н о Одет в дорогой темно-синий в крупную полоску костюм. В кармашке малиновый носовой платок, сложенный каким-то особо причудливым образом. Добрый день. Я коснулся кончиками пальцев края шляпы, как будто честь отдал, а может, придержал от порыва ветра. Взгляд устремленный на меня был откровенно оценивающим. Виктор словно прикидывал в уме, сколько на меня можно поставить. Однако лицо его оставалось бесстрастным, как у индейца на переговорах. п р о т е с т т ь что-либо на нем было решительно невозможно. Мы с минуту молча смотрели друг на друга, причем оба не испытывали при этом ни малейшего неудобства или неловкости, и это было хорошо. Это могло стать началом взаимопонимания. У вас все готово, спросил наконец Виктор. Мы думаем оставить машины здесь и пойти к дому пешком. Там демоны займутся работой. Что вы называете работой? Им предстоит отыскать квартиру, в которой держат заложницу. Каким образом? Телепатия. Виктор хмыкнул, не то чтобы скептически, но несколько недоверчиво. Я слышал, что демоны владеют телепатией. Но не верите в это? Ну, скажем так, предпочитаю более современные методы. Я тоже за прогресс, а еще за мир во всем мире. Отлично. Значит, я не зря прихватил с собой специалистов. Виктор сделал едва заметное движение головой назад. Наклонившись пониже, я посмотрел на з а д н е е с и д е н ь е Там сидели двое крепко сбитых парней в одинаковых светло-серых плащах. Лицо у обоих д о б р ы е открытые, с первого взгляда внушающие расположение. А плечи настолько широкие, что между ними не втиснулся бы даже сухопарый Виктор. Семен и Прохор представил мне их Виктор. Парни дежурно улыбнулись, как в Голливуде. о к а ж и с ь на моем месте Станиславский старик тут же принялся бы топать ногами и потрясать кулаками с криками: "Не верю!" Привет, махнул я ребятам рукой. И на что они способны? спросил ее Виктора. Очень на многое, заверил меня тот. А они не засветят нас со своим оборудованием. Вообще-то я имел в виду довольно-таки броский внешний вид, Семёна с Прохором, но решил, что об этом лучше не говорить. Дмитрий Алексеевич, вы имеете дело с профессионалами, спокойно сообщил мне Виктор. Ну, тут мне оставалось только ему поверить. Что ж, начнём. Я вернулся к Хелмобилю и сделал демоном знак. Пора м о л вылезать из машины. У г а м и г и н а в багажнике было припасено все, что нужно, а именно стрелковое оружие в количестве более чем необходимом, парочка электрошокеров, три тазера, четыре бронежилета с графеновым покрытием и большая спортивная сумка с одеждой, которую мы с ним обычно используем для маскировки. Анс выудил из груда оружия две почти новые блестящие с маской беретты и торжественно, как знак особого отличия, вручил пистолеты демонам. Те не просто сунули оружие в карманы, а поступили как профессионалы. За считанные секунды проверили о б о й м ы затворы и прицелы. Для маскировки н а б е р и у с как и планировалось, натянул на себя пончо и мятую шляпу цигеля. Вид у него в этой одежде был совершенно дурацкий, но зато опознать в нем демона стало практически нереально. Я бы встретив такого, принял его за чудака, с малость поехавшей крышей, так и не избавившегося от идеалов ушедшей юности, что вечно шатается без дела. Не потому, что ничего не умеет, а потому, что не желает поступаться заржавевшими принципами. Марксу досталась безразмерная балоневая куртка грязно-зеленого цвета. В такой цвет любят красить стены подъездов муниципальных домов, и серая бейсболка с дизайнерским вывертом в виде надписи НКГБ. В ходе нашей совместной деятельности мы с г а м е г и н ы м пришли к выводу, что случайные прохожие и бабушки царственно восседающие на скамейках возле подъездов Меньше всего обращают внимание на людей, смахивающих на идиотов. б ы т ь может опасается, что, ежели хоть словом с таким перемолвишься, так потом от него не отвяжешься. Поэтому лучше глядеть в сторону и делать вид, что вовсе его не замечаешь. Хотя, может быть, происходит это инстинктивно на неком подсознательном уровне. Ведь почему-то испокон веков у всех народов считалось, что связываться с иродиевыми не стоит. А вот прилично одетые люди, как правило, вызывают у окружающих повышенный интерес. искрытое до поры до времени недовольство. Кто знает, что тому виной? Примитивная зависть или же это явление совсем иного, более высокого порядка, что-то вроде культурных барьеров? Ответов на эти вопросы не существовало. Во всяком случае, я их не знал. Но как бы там ни было, у нас с Гамегином имелись свои тщательно отработанные образы городских чудиков, свои на каждое время года. Сегодня Гамегин натянул байковую куртку с капюшоном, под который надел бейсболку, так чтобы козырек торчал. Глубоко засунув руки в карманы, Анс сутулился и втянул голову в плечи. По спине расползлась сделанная Лоей рокотворная надпись «Каждый т в а р и п а х а р е Ну а когда демон надел к р а п ч а т ы е штаны милитари и тяжелые на рифленой подошве буцы с тупыми окантованными металлом мысами, он окончательно сделался похож на выжившего из ума гопника. Мой карнавальный костюм был не столь экстремален. Я изображал молодящегося сторонника здорового образа жизни, который сам никак не мог избавиться от вредных привычек. На мне были поношенные белые кроссовки, синий спортивный костюм с эмблемой никому неизвестной фирмы г у н д о с пузыри на коленках и подкладка, имитирующая отвисшие б р ю х о розовая спортивная шапочка с помпоном и бабушкины метенки. Последним штрихом стали наклеенные под носом тоненькие итальянские усики. Я кинул взглядом своих товарищей и остался вполне ими доволен. Если мы все вместе, дружной гурбой, твинемся вниз по улице, то несомненно вызовем нездоровый интерес у всех встречных и поперечных. Однако ж поодиночке каждый из нас легко растворится в потоках городской суетности. п р о й д и т е с ь как-нибудь по Москве, лучше ближе к вечеру, и внимательно посмотрите по сторонам, и не такое увидите. Я был горд собой. до тех пор, пока не увидел парней, что приехали с Виктором. Не могу сказать, что я почувствовал дикую зависть, но я убедился в том, что нам действительно предстоит работать с профессионалами. Маскировка Семена и Прохора была и д е а л ь н а На обоих была темно-синяя с оранжевыми шевронами форма муниципальных служащих, мало с т ь поношенная, местами запачканная, но в целом аккуратная. Что самое удивительное. Ладно, с к р о е н н ы е и крепко сбитые ребята в этой форме выглядели ксобкими о у в о л ь н я м и И черт возьми, кто бы мне объяснил, как, каким образом на их лицах появилась двухдневная щетина? А когда мы подошли к ним, оказалось, что и пахнет от них не одеколоном и туалетной водой, а мазутом и известью. Ну хорошо еще, что не канализацией. Это и есть ваше оборудование? – спросил я, указав на потертые кожаные сумки, висевшие на плече у каждого. Сантехники в таких сумках свои инструменты таскают. Семён улыбнулся. Прохор похлопал по сумке ладонью. Здорово, что и говорить придумано. И как же вы с ним работать станете? Прохор приподнял клапан надетого на голову танкистского шлема и показал крошечный наушник, вставленный в ухо. У Семёна на голове был большой синий берет, как у какого-нибудь импрессиониста, сдвинутый на сторону и полностью закрывающий левое ухо. Да, у этих ребят все было продумано. Мне даже интересно стало, кто первый обнаружит квартиру с в я т о ш Демоны или Соломоновы спецы? Я бы, пожалуй, поставил на демонов, по старой дружбе. Пошли. Мы с г а м е г и н ы м шли чуть впереди. В двух шагах позади нас парочка демонов. Замыкали шествие с е м е н с Прохором. Дом, который нас интересовал, располагался сразу за стадионом. Девять этажей, двенадцать подъездов. От изгороди, которой был обнесен стадион, дом отделяла пятиметровая зеленая полоса с узкой асфальтированной дорожкой посередине. Подъезды находились по другую сторону дома, а с этой стороны имелись почта, парикмахерская, пара небольших продовольственных магазинчиков и какое-то непонятное заведение под желтой вывеской, на которой нарисован синий самолет, планирующий над буквами ZNKL. Кусты и деревья, спожелтевшие, побуревшие местами и покрасневшие, но мало еще где облетевшие листвой, делали эту сторону очень удобной для наблюдения. Но демонам предстояло начать с другой стороны. Им нужно было заходить в подъезды, чтобы прослушивать подозрительные квартиры, поэтому с задней стороны дома остались Семен и Прохор. Когда мы расходились, Семен тихонько свистнул, и когда я обернулся, протянул мне универсальный магнитный ключ. которым можно было открыть дверь любого подъезда. С ключом оно, конечно, было проще, хотя и не так интересно.